Подобное ответом человека, который, глядя на двигающееся стадо и не принимая во внимание неразличной доброты пастбища в разных местах поля, ни погони пастуха, судил бы о причинах того или другого направления стада, потому какое животное идет впереди стада. Стадо идет по этому направлению, потому что впереди идущее животное ведет его, и совокупность воль всех остальных животных,